290. Сентябрь, 29. -е. Мысль всегда достигает объекта, которого она касается, если она достаточно четко и устремлена. Но почему же тогда мысленные приказы не всегда действенны? Причин к тому много. Сильное уявление эмоциональности, создавая ярую заинтересованность в достижении результата, тем самым задерживает мысль около посылающего приказ сознания. Вместо того, чтобы, подобно стрелять, отпустить ее от себя. Отрыв мысли от сознания является необходимым условием успеха. Мысль можно усилить ритмическим повторением приказа через какие-то определенные промежутки времени. Можно даже по часам. Но в эти перерывы мысль надо отпускать от себя, совершенно от нее освобождаясь и занимая сознание другими мыслями. При астральной заинтересованности соблюсти это условие чрезвычайно трудно и часто почти невозможно. Поэтому движение в астральной оболочке лучше погасить совершенно. Без Бесстрастие, то есть полное равновесие, даже безразличие к ожидаемому результату, занимает место страстного нетерпения или других чувств астрала. Мысленный приказ, как, впрочем, и всякий приказ, должен быть насыщен полной уверенностью в том, что он будет исполнен. Сопровождать мысленную посылку неуверенностью, сомнением и колебаниями значит лишить приказ силы. Зная законы действия мысли, уверенность можно иметь непоколебимую, ибо мысль — это энергия, это сила, воздействие, которое на другое сознание не может не дать результата, и в полном соответствии с силой мысли. Лучше всего послав мысль о ней совершенно забыть, хотя бы на какой-то период. В то же время держа в подсознании ощущение твердой уверенности в том, что успешного следствия приказа не может не быть. Также необходимо иметь в виду, что темные злошептатели и злоделатели именно и связывают чаще всего те обстоятельства или явления, против которых направлен приказ. Потому предварительно обезвредить их часто бывает необходимо, послав очищающий луч, которым как бы выжигается сфера окружения субъекта, получающего приказ молнии мысли сжигают тьму меч воителя духа действует особенно мощно. огненным кругом очистительным окружает сознание получающий приказ кругом также очерчивается и сфера выполнения приказа и определяется время в течение которого действует он конечно мысль должна быть четкой яркой определенной и свободной от всяких сомнений хотя мысли незрима тем не менее она совершенно реальна так же, как и мысленный образ, который ее выражает. Только упражнения и поддадут непоколебимую уверенность в успешном и неизменном выполнении мысленного приказа. Твердая, каменная, непоколебимая уверенность в том, что приказ будет выполнен, необходимо. Даже и словесный приказ исполнен не будет, если он нерешительный и неуверенный, и он силы. Сознание должно научиться умению отдачи категорического приказа, не ослабляемого никакими приходящими условиями, соображениями или подробностями. Приказ несет в себе заключительную картину или мысленный образ того результата, который он имеет в виду. Все промежуточные стадии его выполнения исключаются совершенно. Нужно конечное следствие, не считаясь с несколькими препятствиями и противодействиями. Мысленный приказ можно отдавать, смотря человеку прямо в глаза, и говоря при этом о вещах совершенно посторонних, не относящихся к сущности приказа. При передаче приказа на расстоянии можно представить себе глаза и лицо его исполнителя. Можно также представить себе как сознание приказывающего как бы входит в исполнителя и совершает нужный ряд действий. Углублять и варьировать явление мысленного приказа можно до бесконечности. Но сущность его остается неизменной. Действует мысль по линии направления, заложенной в ней воли. Без огня воли, вложенной в мысль, действовать она не будет. Мысль при сосредоточении на ней собирается в фокус. Также в фокус собирается и воля. И все сосредоточивается на создаваемом мысленном образе, в который и вкладывается энергия мысли и воли. Весь микрокосм человека собран в фокусе единого монолитного устремления, в этот момент создания конечной картины или образа желаемого результата, чтобы после того, как послана стрела мысленного приказа, сознание совершенно от него освободить. Это, пожалуй, есть самый трудный из всего процесса. Легкость перенесения мысли или сознания с одного предмета на другой по воле человека должна быть достигнута и утверждена. Иначе мысль приказ будет находиться около того, кто ее посылает, и цель она не достигнет. И исключается совершенно нетерпеливое и беспокойное ожидание следствий. Следствий не может не быть. Приказ не может не быть выполнен, если закон соблюден. Но посылка должна быть благою, ибо даже благая посылка от обратного удара даже благого не освобождает. Реакция сознания, выполнившего приказ, проявится в той или иной форме, это тоже следует учесть. Подавление чужой воли недопустимо, но созвучие с ней не нарушает закона свободной воли. Логичность нравственного обоснования мысленного приказа должна быть непоколебимой и явной. Получающий должен понять, почему он не прав и почему должен поступить так, как диктует приказ.